В общем-то, воздухоотводная труба была не самой узкой. Честно говоря, она оказалась даже шире, чем дач мог ожидать. Ему удалось достаточно просто одолеть ее, но вот в конце пути его поджидал не очень приятный сюрприз – еще одна заградительная решетка. Вообще-то она и должна была там быть, но он очень надеялся, что решетку сорвала бураном или, или еще чем-нибудь наподобие этого. Но она все-таки оказалась там, и теперь дачу пришлось выламывать ее лежа на животе в трубе шириной не более 2,5 футов. Голландец выпрямил руки, уперся в решетку ладонями и, что было сил, надавил на нее безрезультатно. Он попробовал еще раз, нажав на нижние углы, решетка еле заметно покачнулась. Болты начали выходить из пазов с четко слышимым треском. Дач обрадовался. Могло быть гораздо хуже. Если бы ему не удалось выломать решетку, пришлось бы возвращаться и карабкаться на крышу по внешней лестнице. Дач на секунду задержал дыхание и ударил кулаком по перегородке. Решетка оторвалась от стены и, кувыркаясь, полетела вниз. Он перевел дух. Конечно, форма уже не та. Уйдя на пенсию, Дач, пожалуй, слишком увлекся сигарами и пивом. А ведь если подумать, останься в живых хотя бы пара ребят из его отряда, возможно, они до сих пор бы делали свое дело. И чем черт не шутит, может быть, именно они сейчас сидели бы здесь, а не этот тупой придурок Гарбер. Дач начал выбираться из трубы на улицу. Над самой головой крыша поката уползала вверх, образуя купол. Он перевернулся на спину. Сейчас его голова, руки и грудь торчали снаружи, в то время как все остальное тело еще находилось внутри станции. Пальцы ощупывали гладкую поверхность обшивки, стараясь отыскать какую-нибудь неровность, чтобы зацепиться и подтянуть тело вверх, но не находили ничего. Черт, Дач беззвучно выругался. Неужели придется ползти назад? Он еще раз внимательно принялся исследовать обшивку. Неожиданно руки наткнулись на тонкий, почти незаметный шов. Это было как раз то, что нужно. Пальцы вцепились в плотную ткань и с силой рванули ее. Раздался громкий треск. Дач почувствовал, как обшивка ползет вниз. Скорее всего, дыра получилась небольшая, но и такой должно быть достаточно. По крайней мере, хотелось на это надеяться. Он ощупал лопнувший шов, под ним оказался стальной каркас. Дач уцепился за него и начал подтягивать тело вверх медленно выползая из трубы. В конце концов ему удалось встать на ноги, выбравшись на купол. Черный дым поднимался к небу широкой стеной, скрывая метеовышку. Жирная копоть клубилась, становясь все светлее, пока наконец не таяла совсем, смешиваясь с синевой. Он вдруг подумал о хищнике. Тот, скорее всего, где-то недалеко. Дай бог, чтобы этому ублюдку не приспичило полезть сюда, когда дач будет исследовать крышу. Иначе им придется столкнуться лицом к лицу, а ему известно каково драться с хищником не по рассказам. Такой же урод чуть не забил его на смерть в джунглях. Не переведи господь попробовать еще раз. одного вполне достаточно, вполне. Он с некоторым облегчением вспомнил о пустынном орле засунутом за поясной ремень. Конечно, пистолет не то оружие при помощи которого можно справиться с этой тварью, но все лучше, чем ничего. Дач подтянулся, втаскивая себя на крышу, встал на ноги и осмотрелся. Где этот урод мог прицепить трос? Разумеется, если он вообще существует. Да нет, должен быть, должен. Слишком хлопотно для него каждый раз устанавливать новый. Так где же? Дач сделал несколько шагов. Купол проседал под ногами, но это его не волновало. Похоже на прогулку по воздушному мату. Ему вспомнился случай, когда им пришлось освобождать заложников в Африке. Прыгать с 12 этажа на такую вот гигантскую подушку. Весьма острое ощущение. При каждом шаге проваливаешься в нее на ярд. Наверное, что-нибудь подобное испытываешь, когда бежишь по батуту. Где же хищник мог прицепить трос? Дач сделал шаг за шагом, тщательно осматривая купол в том месте, где он уходил круто вниз к дверям и грузовым воротам, но ничего не замечал. Если трос был здесь, то хищник очень тщательно спрятал его. Сложность заключалась еще и в том, что дачу требовалось найти его очень быстро. Долго стоять на крыше означало привлечь монстра. Черт, но ну где же ты? Где же? Он так и не заметил бы троса, если бы не наткнулся на что-то невидимое. Опустившись на одно колено, Дач ощупал рукой. Да, это оказалось именно то, что он искал. Тонкая, почти незаметная нить уходила в сторону метеовышки. Ее невозможно было разглядеть, даже стоя в футе. На ощупь нить напоминала удивительно тонкую проволоку, натянутую как струна. Дач попробовал приподнять ее и мгновенно почувствовал боль. Нить легко впилась в пальцы. Кровь выступила на месте пореза, ровного и узкого, словно нанесенного острейшей бритвой. «Так ты и двигаешься, ублюдок!» Дач посмотрел в сторону пожарища и поднялся. Нить вдруг тихо еле слышно зазвенела. Что-то коснулось ее на другом конце. Впечатление было такое, будто тронули маленький колокольчик. Он знал, кто это сделал, хищник. Через пару секунд чудовище будет здесь. Дач побежал к противоположной стороне купола. Нужно убираться с крыши. Если этот урод догадается о том, что мы нашли трос, он может свернуть его, и тогда придется искать какой-то иной выход. А это займет время, и неизвестно еще, сколько его осталось. Шаткая поверхность мешала человеку. Она словно вступила в сговор с чудовищем, замедляя шаги. Даже на бегу голландец слышал, что нить звенела сильнее и звонче, чем прежде. Больше времени не осталось. И тогда он сделал то, что подсказывало тело. Прыгнул вперед настолько далеко, насколько позволяла ненадежная опора. Датчу повезло. В точке приземления купол был уже достаточно покатым и он заскользил по нему, словно по огромной горке, лицом вниз. Обшивка прогибалась под весом его тела. Шефер думал только об одном – не пропустить расползающийся шов, успеть ухватиться за каркас. Падение с такой высоты даже в снег представлялось ему не слишком приятной перспективой. Дыра возникла чуть левее, и он едва не проскочил мимо. Скорость скольжения была уже достаточно высокой, Дач вытянул руку и попытался вцепиться в каркас, но промахнулся. Вместо стали пальцы ощутили плотную обшивку. Он все еще двигался вперед, и материал, не выдержав нагрузки, с треском пополз по шву. С каждой секунды дыра ширилась, и Дач продолжал съезжать все ниже, держась за клок серебристой прорезиненной материи. В сложившейся ситуации был один плюс. Ему удалось немного приостановить падение. По крайней мере не придется лететь с крыши в сугроб, даже если нужно будет прыгать, то лучше это сделать, когда висишь на месте, а не катишься головой вперед со скоростью гоночного автомобиля. Правда, похожая история уже была, когда он летел по грязевой канаве со склона Плата в Камбодже, но тогда внизу оказалась река, дикий, несущийся к огромному водопаду поток. Тоже не лучший вариант, конечно, но головой в снег с высоты 12 ярдов – это все-таки чересчур. Дач увидел темное отверстие воздухозаборника. Оно двигалось снизу. Голландец приготовился. В тот момент, когда труба оказалась точно перед ним, он разжал пальцы, выпустив обшивку, и схватился за жестяной край проема, повиснув на руках. Дач подтянулся. Это оказалось непросто. Он даже не мог упереться ногами в стену. Перенеся вес на локти, голландец втянул тело в вентиляционную трубу. «Что-то похожее уже было, тяжело дыша, пробормотал он, в каком-то дешевом боевике».